Глава 46. Я не помню. Мы ответили на вопрос, что произошло три года назад. Были убиты два человека. Теперь надо ответить на вопрос, как это случилось. Полковник Гущин сказал это после совещания, на котором присутствовала вся оперативная группа – следователь и сотрудники прокуратуры. С сотрудниками прокуратуры и следователем Гущин совещался еще больше часа. До Кати долетали лишь отголоски – «В деле будут очень сильные адвокаты, мы должны быть готовы. Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза в стационаре. Нужно заключение специалистов». Клавдий Мамонтов до обеда работал в Бронницах. Там собирали все материалы на мать и сына Воеводинах. Пришла информация из Углича. Оказалось, что 4 года назад Воеводины продали свою двухкомнатную квартиру в центре города и купили частный дом в поселке Дятловка. Артем, работавший в Москве, перевез свою мать поближе к столице и сам, видно, хотел тоже осесть и обосноваться в подмосковье. Делал ремонт своими силами. После обеда все трое, Катя, Клавдия и Гущин, собрались вместе. Полковник Гущин выглядел скверно. Он осунулся под глазами, набрякли мешки. Он был как-то странно рассеян и одновременно многословен. Истина по делу, которую мы так жаждали которую он хотел открыть для себя и преподнести суду на блюдечке, пугает его», — подумала Катя Горько. «Он и не рад, и оперативного азарта нет никакого». Клавдий тоже все время помалкивал. В этой ситуации Кате пришлось брать на себя ту роль, которая больше не привлекала ее в этом деле, любопытного и дотошного скептика сомневающегося. «Федор Матвеевич», — спросила она, — «что насчет Жанет Лихотиной?» Она намеренно начала спрашивать издалека. «Сегодня утром следователь предъявил ей обвинение по эпизоду ножевого ранения», — ответил Гущин. «На совещании психолог присутствовал, профайлер». По его словам, Лихотина Жанет — глубоко травмированная личность, имеющая психопатические и суицидальные наклонности, на почве перенесенных увечий и обезображивания. Но одновременно это организованная личность, умеющая принимать самостоятельные решения — готовая рисковать и обладающая адским терпением, как мы видим, многолетним терпением и способностью медленно идти к намеченной цели – мести. При этом в реальности действия ее неловкие и непрофессиональные. В эпизоде с цветочным ящиком она тщательно готовит место укрытия, находит квартиру, но само покушение на убийство проваливает, промахивается. То же самое в эпизоде с нападением на Грету. Готовится, вооружается, ждет, Но нападает и наносит удар неловко, по-женски, не способна скрыться с места происшествия. Гаврила брат потерпевший легко догнал ее и практически задержал в одиночку. Нож она на бегу бросила, не сделала попыток обороняться им. Невезучий тип убийцы и мстителя. Личность хаоса. В обстоятельствах убийств Виктора Кравцова и Александры Быковой совсем иной почерк. То же самое и в убийствах Артема Воеводина и его матери. В первом – расчет, скрытность, стремление затруднить опознание, в убийствах женщин – безжалостность, в убийстве самого Артема – дикое патологическое зверство. Клавдий Мамонтов пошевелился, но ничего не сказал. Лицо его было мрачным. Согласно выводам экспертов по анализу ДНК и заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть матери Артема наступила от черепно-мозговой травмы Ее ударили топором, проломили череп. Больше никаких ран ей не наносили. Анализ ДНК показал, что тело ее находилось в кухне, оттуда его потащили на террасу и бросили в подвал. Артему нанесли четыре удара топором по голове, в теменную область и лицевой отдел. Это смертельные раны. По словам экспертов, он скончался именно от них и был уже мертв, когда ему разрубали грудную клетку. Тело его тоже находилось в кухне. Почти все следы крови, что обнаружены, совпадают с его ДНК. Его изувечили именно там, на полу. По словам патологоанатома, было извлечено сердце. Об этом свидетельствуют следы топора на внутренней поверхности репер. Следы его крови обнаружены на клеенке стола, на столешнице, на осколках посуды, на газовой плите. На одной из сковородок обнаружены остатки горелого жира. Они непригодны для исследований ДНК так как подверглись термической обработке. На сковородке что-то жарили, когда изувеченное тело парня валялось на полу. Катя вновь ощутила знакомую липкую тошноту. Перед ней всплыло лицо Пелопеи, бледное, одутловатое, до странности кроткое. «Я не помню. Не помню. Не помню». Жанет тоже усомнилась. «И этот нарик мамелюк Караганов», Отвергнутый любовник, а он ведь знал Пелопей лучше многих с самого детства. Они оба не верят, что она не помнит. А мы? Следы крови и Водина обнаружены на туфлях, найденных в доме. Анализ ДНК образцов, взятых у Пелопеи Кутайсовой, подтвердил, что и туфли, и трусики принадлежат ей. Она была в доме в Дятловке три года назад. Анализ ДНК показывает, что после кровавой кухонной оргии Тело Артема потащили на террасу и, как и тело его матери, сбросили в подвал. Все это свидетельствует о намерении скрыть трупы жертв. Действия вполне осознанные и логичные. На двери дома нами обнаружен замок. Естественно, спустя три года ничего мы на нем не нашли. Ни отпечатков, ни ДНК. Все смыто дождями и снегом. Но сам факт того, что дом после убийств заперли – Предав ему покинутый необжитый вид, опять же свидетельствует о том, что убийца действовал осознанно и логично, заметал следы, а это противоречит картине шока и амнезии. «Как она могла справиться с ними двоими?» – тихо спросил Клавдий. «Ну как? Я не понимаю. Он не пацан, здоровый мужик, метр восемьдесят, как эксперты говорят, охранник тренированный. Как?» «Виктор Кравцов тоже здоровый мужчина», — ответил Гущин. «Его обездвижили при помощи теопентала натрия. Могли и в случае с Артемом его использовать. Вколоть прямо там, в доме. Мгновенный укол, и парень вырублен». А мать его, маленькая, пожилая, тщедушная, ее ударили топором по голове и сразу убили. Артема убивали, когда он находился под действием лекарства. Потом с его мертвым телом проводили своеобразные манипуляции. Извлекли орган, сердце. Белопея сама была накачана наркотиками», — сказала Катя. «Вспомните, какой микс у нее обнаружили в крови. Фенциклидин и снотворное. Она не могла». «Она могла все это принять уже позже, сама. Таким образом, тоже заметая следы». «Федор Матвеевич, мы каждый раз, когда подозревали кого-то нового в похищении и убийствах, набрасывали целую кучу возможностей, а здесь...» «Три года назад Пелопея Кутайсова находилась в доме воеводенных в Дятловке. Мы не нашли там свидетельств ее похищения и удержания против ее воли. Машины, на которой Артем мог ее привести туда, похитив, тоже нет. Его машину мы не нашли. Он мог ее продать, не успеть снять с учета. Он мог оставить ее где-то в Москве, в гараже, но там в Дятловке машины нет. Но по какой причине она могла убить его?» Все свидетели и Феодора, и младшая сестра Грета показывают, что парень был в нее сильно влюблен, что и она отвечала ему взаимностью. Пелопея дружила с Феодорой много лет. Они считались закадычными подругами. И как она с ней поступила в один момент? Как жестоко она с ней поступила. Не убила же, но не убила же, просто напугала. Возненавидела ее, могла и своего парня возненавидеть, если он, например, бросил ее, оставил, уехал. А он ведь собирался» и уехал внезапно, и это мы установили. У нас четыре трупа. Картина преступлений свидетельствует о том, что в первом случае целью убийства явно был Артем. Его мать встретила смерть лишь потому, что она оказалась там в доме в этот момент. Возможно, Пелопея вообще не знала о ее присутствии. Может, она считала, что Артем там один? Мать была убита как нежеланный свидетель». То же самое и в случае с Кравцовым и Быковой. Главная цель – Кравцов. От него исходила опасность. Его постарались похоронить и затруднить его опознание. Пытки на его теле, помните о них? – спросил Гущин. Не забывайте, его пытали, чтобы выведать, кому он говорил о том, что знал, что видел в ту ночь на дороге. И под пыткой он выдал адрес своей любовницы, Быковой. Его убили за то, что Кравцов ей, возможно, рассказал. «А что он видел в ту ночь, Федор Матвеевич?» – спросил Клавдий. «То, что девчонка не была такой, какую он нам впоследствии ее описал. То, что она была другой, не в шоке, а в полном здравом уме. И самое главное, что на ней была кровь до аварии, Что она выскочила окровавленной на проезжую дорогу». «Нет, нет, опять не сходится», – покачала головой Катя. «Убить двоих, разрубить тело, жарить». Заметать следы, сбросить тела в подвал, повесить на дверь замок на защелке И при этом... Зачем она разделась догола? Куда дела свою одежду? Мы же не нашли никакой другой ее одежды там, кроме трусиков и туфли, замотанных в покрывало. Раздеться догола могла, чтобы кровь не испачкала ее шмотки. Их она могла собрать и спрятать где-то в лесу. Зачем? Не проще ли было оставить все там, в доме? «Она пыталась разыграть жертву», — сказал Гущин. «Жертву похищения. И никто же не знал, что случится-то авария на шоссе. Никто не знал, что тела не найдут три года». Она боялась разоблачения и хотела максимально разыграть из себя жертву, накаченную наркотиками, раздетую до гола, пережившую шок и амнезию, потерю памяти. «Она могла утратить память в результате аварии», — сказала Катя, «чувствуя, что это самый слабый ее довод». Гущин встал из-за письменного стола, подошел к окну, открыл фрамугу, достал из-за жалюзи припрятанную пачку сигарет и закурил. «Амнезия», — сказал он, выпуская дым. «Амнезия». В детективах много про это пишут. Потеря памяти. Мне всегда это казалось чем-то нереальным, искусственным, придуманным. Амнезия. Это же идеальная форма защиты — На все вопросы и три года назад, и сейчас она отвечает «Я не помню». Ей не надо выдумывать ни контрдоводов, ни алиби. Она просто скрывается от нас, словно за занавесом, который сама и соткала «Я не помню». «А так ли это на самом деле? Я вас спрашиваю». «Все это время мы все верили, и вы тоже, Федор Матвеевич, в реальность амнезии, в искренность ее слов», — сказала Катя. «А сейчас, после дома в Дятловке?» Катя не ответила. Гущин курил свою сигарету. «Труп Кравцова привезли в лес на машине», — сказал Клавдий. «Мы знаем, что Пелопея даже в нынешнем ее состоянии машину водит. Их авто с матерью, то, что на Патриках. Сегодня утром я послал сотрудников осмотреть «Мерседес» Регины Кутайсовой, взять пробы из багажника на предмет ДНК и органики. Так вот, машины во дворе, на стоянке их дома нет. Регина по телефону очень удивилась нашей просьбе. Наши сказали, что это как и образцы ДНК». В связи с делом о нападении она сообщила, что на днях отогнала машину в сервисный центр. Проверили его. У Мерседеса нет никаких неполадок. Но от владелицы поступила просьба на мойку и химическую чистку салона и багажника. «Это произошло после вашего разговора с Региной?» – спросил Клавдий. «Нет, за день до этого. Вы хотите сказать, что мать знает, что мать покрывает Пелопею?» Гущин резким жестом смял недокуренную сигарету в кулаке. Катя подумала, что он обжег себе ладонь, но не заметил этого».